Царьград, Константинополь, Стамбул В 658 году до нашей эры на острове, напоминающем голову Орла, между бухтой Золотой Рог и Мраморным морем, греческие колонисты из Мегары основали город. Они назвали его Византией по имени своего вождя Византа или Визаса. Сначала город заселили рыбаки и торговцы, но выгодное географическое положение привело к быстрому росту Византии, и вскоре она заняла видное место среди греческих полисов. В 196 году до нашей эры римский император Септимий Север после трехлетней осады взял Византию и разрушил ее. Но вскоре, по его же приказу, город был восстановлен. В 330 году император Константин после победы над Лицинием решил перенести сюда столицу Римской империи. И в мае того же года император со своим двором переехал в Византию, которую переименовал в Новый Рим. Но название это не прижилось – И город стал называться Константинополем. Император Константин стремился, чтобы новая столица превзошла красотой и великолепием Рим. Он предоставил множество льгот переселенцам, выдавал жителям за счет казны хлеб, масло, вино, топливо. Архитекторов, воятелей, живописцев, плотников, каменщиков освободил от всех государственных повинностей. По указанию Константина из Рима, Афин, Коринфа, Эфеса, Антиохии и других городов империи были вывезены в Константинополь лучшие скульптуры, ценные рукописи, церковная утварь, мощи святых. Здесь расцвели науки, литература, искусство, сюда стекались ученые, здесь жили выдающиеся мыслители средневековья, фотий и псел. В богатых библиотеках было собрано огромное количество древних рукописей. Отдела Константина продолжили его потомки. В Константинополь были доставлены мраморные и медные колонны, ранее украшавшие римские храмы и площади. Предание гласит, что на постройку города было израсходовано 60 тонн золота. Константинополь был прекрасен. Как и Рим, он раскинулся на семи холмах. Широкие улицы с скрытыми галереями, большие площади с колоннами и статуями, окруженные великолепными зданиями. Храмы, дворцы, триумфальные арки восхищали всех, кому доводилось в нем побывать. Сказочной роскошью окружали себя императоры. В главном зале дворца Магнавра во время приема иностранцев раскладывались сокровища казны, драгоценности, шитые золотом одежды. В глубине зала находился золотой трон императора, перед которым на ступеньках лежали два льва, изваянные из золота. За троном стояло золотое дерево на ветвях которого сидели разноцветные птицы, искусно сделанные из золота и эмали. Под звуки органа и хора появлялся император в золотых одеждах, увешанный драгоценностями. Чтобы еще больше поразить иностранных гостей, в момент, когда они входили в зал, птицы на золотом дереве взмахивали крыльями, а львы – поднимались и глухо рычали. В то время, когда посол лежал, распростершись, согласно этикету, перед троном, отдавая почести владыке Византии, император вместе с троном возносился кверху, а затем спускался уже в другом одеянии. Многие правители Востока и короли Запада Мечтали овладеть Константинополем. 29 раз его осаждали: греки, римляне, персы, авары, болгары, дружины киевских князей, арабы, турки. В XI веке на Константинополь двинулись крестоносцы. Во время одного из походов они разгромили город и разграбили все церкви. В 1204 году, четвертый поход крестоносцев, после девятимесячной осады они овладели Константинополем и вторично разграбили его. Многие ценнейшие памятники древнего искусства были уничтожены. Великолепные бронзовые статуи, украшавшие дворцы и площади, были перелиты в монеты. Только бронзовых коней, изваянных величайшим древнегреческим скульптором Лисипом, успели вывести в Венецию. Были вскрыты гробницы императоров, из церквей изъяты все ценности. Алтарь Святой Софии, величайший памятник искусства, был разрушен. В 15 веке Константинополь стал столицей Османской империи. И его переименовали в Инстанбул. Стамбул. Город начал быстро приобретать восточный облик. Все стало приспосабливаться к турецкому укладу жизни. При этом каждый строил свой дом, где ему заблагорассудится. Улицы сужались Дома отгораживались от внешнего мира глухими заборами. Балконы затеняли и без того темные уличные проходы. Но город и украшался. Выдающиеся зодчие Хариддин и Синан строили мечети и возводили другие сооружения. Самая знаменитая мечеть Стамбула, мечеть султана Ахмеда, Построена в 1609-1617 годах архитектором Мехмедом Ага, учеником Синана, на месте бывшего дворца Византийского императора напротив Святой Софии. Строительство мечети началось по распоряжению султана, которому было тогда 19 лет. По преданию, он хотел из-за некоторых грехов юности умилостивить Аллаха. К тому же он подписал с одним из правителей династии Габсбургов договор, в котором признавал того равным себе. Это, видимо, и было решающим моментом. Султан счел себя обязанным публично проявить свою веру и особую приверженность исламу. Архитектор Мехмед Ага завершил этот шедевр зодчества за семь лет. Миновав трое ворот во внутреннем дворе мечети, можно подойти к внешней колонаде из гранита, на крыше которой 30 маленьких куполов. Большой внутренний двор мечети окружен портиками. В центре его располагается шестиугольный фонтан, опоясанный шестью колоннами со стрельчатыми арками. Такие фонтаны часто встречаются в мечетях и имеют вполне практическое значение. Здесь верующие совершают омовение. В мечети со стороны площади Атмейдан имеется въезд, через который султан, не слезая с коня, мог попасть в свои покои в мечети. Основание мечети – прямоугольник со сторонами 72 на 64 метра. Купол диаметром у основания 33,6 метра лежит на барабане, который опирается на четыре полукупола. Все это поддерживается четырьмя мраморными столбами, диаметр каждого из которых равен 5 метрам. Боковые галереи образуются мраморными колоннами и стрельчатыми арками, которые увеличивают и без того огромный молитвенный зал, отчего внутри мечети создается впечатление необыкновенного простора. Очень интересно в мечети расположение куполов. Большой центральный купол окружен четырьмя полукуполами, а под ними находятся еще четыре купола. Эта структура полностью раскрывается только внутри мечети. Четыре больших стоящих на слоновьих ногах колонны держат всю купольную конструкцию. Почти ослепляющий эффект многих тысяч плиток мог бы стать навязчивым, если бы внутреннее пространство не было таким объемным, а свет не струился бы из 260 окон. Стены почти от пола до верхнего ряда окон, покрытые цветной майоликой, среди которой преобладает голубая. Это отдало мечети Ахмеда второе название – голубая мечеть. Мехраб из цветного мрамора является поистине шедевром, ибо трудно поверить, что из мрамора можно соткать столь дивный тонкий узор. На стене Слева от михраба в рамке укреплен кусок священного камня из Каабы. Михраб молитвенная ниша, обращенная в сторону Меки, И Манбар – кафедра для чтения проповедей, вырезаны из белого мрамора. Пол мечети покрыт толстым, в основном выдержанным в красных тонах ковром. Однако доминирующее впечатление создается голубизной плиток, которые в количестве более 200 тысяч украшают мечеть внутри. Здесь встречаются во множестве оттенки голубого и синего. И только при ближайшем рассмотрении можно различить и многочисленные другие цвета. Эти керамические плитки были изготовлены на фабриках Изника. В XVI веке они пользовались исключительным успехом и экспортировались по всему миру. Но султан Ахмед настаивал, чтобы в мечеть поступали только самые красивые плитки. Поэтому он запретил керамических дел мастерам поставлять плитки для других зданий. Рядом с михрабом стоят два огромных подсвечника – с очень огромными свечами. Как сообщают исторические хроники, ранее по стенам было развешено 200 золотых пластин, каждая из которых была украшена 61 драгоценным камнем. На пластинах были выгравированы имена пророка, первых халифов и изречения из Корана. Мечеть окружают шесть минаретов. В свое время имам Мекки назвал это святотатством, так как ни одна мечеть не должна была сравниться с храмом Кааба, имеющим шесть минаретов. Султан Ахмед, чтобы прекратить спор, приказал построить в мечети в Мекке седьмой минарет. Но самого султана Ахмеда ожидал печальный конец. Он умер в возрасте 27 лет от тифа. В саду около мечети, в тюрбе, в великолепном саркофаге покоится прах султана Ахмеда, для которого и была возведена эта одна из красивейших мечетей мусульманского Востока.